Медицинские проблемы участников ралли-рейдов Первое, на что необходимо обратить внимание, это то, что сам ритм и психологизм гонки исключают проявление таких субтильных заболеваний, как грипп, ОРЗ, простуда, боли в сердце, простатит. Организму не до этого. Все сконцентрировано на результате, во имя которого активизируются дополнительные резервы организма. Ничто не позволяет иммунной, сердечно-сосудистой и респираторной системам расслабляться. Это еще раз доказывает то, что в реальной жизни болеет, имеется в виду вышеперечисленная группа заболеваний, тот, кто хочет болеть. Когда о болезни думать некогда, нет и болезни. Этот феномен, кстати, известен давно, со времен больших войн. В то же время существуют конкретные серьезные проблемы, связанные именно с ритмом гонки. На первое место выступают миофасциальные синдромы верхней и особенно нижней части спины, то есть поясничные боли и боли в воротниковой зоне. Первые связаны с жесточайшей функциональной компрессией нижней части спины во время гонки. Прыжки, сотрясения, вибрации машины прежде всего отражаются на пояснично-крестцовом отделе. Я для борьбы с этими недугами применял, и надо сказать успешно, правила, разработанные мной суставной гимнастики с элементами глубокого массажа паравертебральных околопозвоночных и ягодичных мышечных групп. И если в начале нашей совместной работы члены экипажей шли на эти процедуры неохотно, все-таки необходимо было научить их с помощью воли преодолевать болезненность мышц спины и ног, то, почувствовав эффект, Они уже сами напоминали о необходимости назначения процедур после завершения очередного этапа. Что касается верхней части спины, то все проблемы здесь связаны с фиксацией туловища ремнями безопасности, проходящими через пояс верхних конечностей. Эта фиксация, кстати, вскрыла другую немаловажную медицинскую проблему – потертости покровов вместе их контакта с ремнями безопасности. Я ужаснулся, увидев тело того же Чагина после прохождения третьего этапа. Казалось, нет живого места. Неоценимую услугу оказал специальный гель, который всегда со мной. Он дает изумительный эффект. Третья проблема – развитие различных гнойников: Веки, таз, области складок, что обусловлено сложными гигиеническими условиями Африки. С нарушением пищеварения мы не встретились. и французы, и повара нашей кухни неплохо готовили. Об остальных возможных проблемах я уже упомянул. Перечисленные выше факты прямо указывают на то, что именно специалисты современной кинезитерапии необходимы в условиях ралли.